Глава 5. Август стоял грозовой, но не было в этих грозах напряжения и духоты. Просто по утрам легко дышалось, травы поднимались выше пояса, и деревья постоянно сверкали свежевымытыми листьями. Маруся, еще более как-то быстро и складно, закончила переводить бесконечные рассказни про неподражаемого сэра Эндрю. Гонорар вместе с новым заказом ей привезла приятельница, и потому теперь в середине месяца У нее неожиданно образовалось несколько совершенно свободных дней. Несколько раз она уходила с Вырином далеко, в поля, но присмиревший в последнее время пес почему-то никуда больше не рвался и вел себя добропорядочным домашним животным. Не добившись толку от Вырина, Маруся сама принялась исследовать все окрестности в поисках того молодого барка, от которого теперь дорога к острову казалась ей простой и ясной. Но барок исчез, словно сквозь землю провалился. В принципе, в этом не было ничего удивительного. По полужью теперь бесследно исчезали не то что барки, а целые леса. И Маруся сама часто просыпалась от выматывающего душу, как сирена воздушной тревоги, звукопил где-нибудь за ящерой или веряшкой. От него было невозможно избавиться. Он ввинчивался в нервы, проникал в самую плоть и потом, стоя порой на платформе, и видя, как проносятся мимо в сторону белоглазой чуди, имеется в виду Финляндия, вагоны с мертвым лесом, Маруся никак не могла избавиться от сравнения этих товарников с вагонетками Дахау. Так что, должно быть, нет более того барка, как и не было, а в незнакомом месте найти искореженные тракторами землю и пни в нынешнем августовском буйстве было практически невозможно. Тогда Маруся стала просто бродить по окрестным лесам на обум, Она открыла для себя много прелестных уголков, обнаружила нетронутый брусничник, как розовой пеленой, залитый спеющими ягодами, и даже один раз увидела медведя с жадностью пожирающего остатки малины. Но ничего похожего на болото, встретившееся тогда на ее пути к островку, не было и в помине. Наконец, она решила прибегнуть к народной магии. Хотя это и было весьма неудобно, надела левый сапог на правую ногу, Воткнула в отворот куртки иголку и отправилась искать такое место, чтобы там рядом с молодой жизнью новые поросли обязательно стояли бы деревья, уже приговоренные к смерти, и лежали бы мертвые, как гробовой доской, покрытые мхом, стволы. Часа через два она все-таки нашла нечто подобное. Своеобразное лесное кладбище с уже засохшими ночными красавицами, которые, как большинство красавиц, в глубокой старости становятся особенно страшными, Здесь было прохладно, а качающиеся стволы терлись друг от друга и скрипели, вызывая мурашки по всему телу. Вырин, устроившись под вывернутым корнем полузгнившего дерева, свернулся в кольцо и периодически тихонько рычал, нервно вертя кудлатой головой. Маруси стала вдруг жутко не по себе, ибо точно так же, как собака, она чувствовала свое полное ничтожество и бессилие в этом диком и недружелюбно поглядывавшем на нее мире. Быть может, человек деревенский, с детства выросший на сказках и в лесах, и способен органично войти в подобное пространство. Но литературной женщине, 30 лет прожившей в огромном, пусть, правда, и тоже мифическом городе, Маруся сжала пальцами иголку и поспешно забормотала нечто невразумительное о том, что ей непременно нужно выбраться отсюда, и чтобы полноправный хозяин леса помог ей выйти на нужную дорогу — Сгинь, сгинь, обернись красной шапкой и поклонись. Лист против сердца, рябина на хребет, угроз нет и просьб нет. Выведи до петухов меня, травой до груди, до да лесом до пня. Слова были совершенно бессмысленными. Но, произнося их, Маруся все отчетливее понимала, что именно в таких местах и рождалась у русского человека его безнадежная лесная вера, не ушедшая даже с православием. Какой-то живой трепет разливался по лесу, И когда где-то вдалеке вдруг промелькнуло что-то ярко-красное, она даже не удивилась и не испугалась. Зато вскочил Вырин, но вместо того, чтобы с лаем броситься вперед, спрятал хвост между костлявых задних лап и как-то боком потрусил к еловым зарослям. — Вырин! — обиженно крикнул Марусе: Как не стыдно! Но пес уже скрылся среди низкой, почти черной завесы. Когда же Маруся снова повернулась в сторону сухого болота, то увидела, что к ней, ловко прыгая по кочкам, приближается невысокий старичок в широкополой красной шапке и с корзинкой в руке. Трудно современному человеку поверить в реальное действие простонародного заговора, но Морося уже почти не сомневалась, что перед ней действительно лишак, горкун, ляд, вольный, или как там называют его еще, от растерянности она даже разжала пальцы, все еще сжимавшие иголку. Старичок остановился, И, щуря небольшие глаза над облупившимся носиком, стал смотреть на Маруся с большим любопытством. Овечья морда, овечья шерсть, еще машинально прошептала она. Тогда старик звонко расхохотался. Так вы меня? Меня? за его приняли? Старик смеялся так, что выронил корзину, из которой вывалились на траву роскошные боровички. Вот ведь история. А надо было бы, надо. Может, раз в жизни такой человеку и выпадет, чтобы его искренне из-за лишака. Эх! «Я бы вам такого лешего сыграл, внукам рассказывали бы!» «Извините», — только и пролепетала Маруся, не кстати вспомнив, что, кроме всего прочего, и стоит она в сапогах на выворот. «Что ж тут извиняться? Оно лешего-то и вправду было бы полезно при нынешней канале напустить. А то вчера к замосте уходил, а там и места не узнать. Все вырублено, и сколько ни кричал, ни доказывал в управлении культуры, чтобы хоть здесь унились, все в туне». Упоминание управления культуры, к тому же в сочетании со словечком в туне, Маруся сразу успокоила, хотя и задала новые загадки. «Уж простите, я никак про лешего не подумал. Тем более слыша, как вы зачем-то поминали давно упокоившегося Самсонушку. Зачем, думаю, и почему?» Маруся повертела головой в поисках виновника, но противного пса и след простыл. «Да и места эти не его» что значит не его, уже окончательно пришла в себя Маруся, то, что он тут лишь обязанности свои исполнял, долг нес, так сказать. А место ему, конечно, куда южнее, кореннее. Здесь же места наносные нехорошие, не нашинские. Я вам признаюсь, что и сам, будучи по роду службы хранитель и представитель, все таки как-то не того не уверен. Вас как зовут? — Маруся? — Мария, разумеется. Вот — Вот-вот, и лицо у вас хорошее, русское. Что вам делать на этой-то стороне? — Ваше место там. И старик махнул рукой непонятно куда. — Выйти сможете? — Наверное. — Ну и идите с Богом. — А будете рядом, заходите чайку попить. — Поговорим еще о вырине. — Заодно уж и о сирине тоже. И, не слушая Марусиного ответа, старик повернулся и бодро зашагал прочь, подскакивая на кочках. — Дачник какой-нибудь из университетских гуманитариев. Они там всегда любили почудить, да и поизображать из себя, а на старости лет и подавно, — подумала Маруся. Но старичок еще долго не шел у нее из головы. Постояв еще немного в раздумьях, она направилась прямо в ту сторону, в которую будто бы как-то неопределенно махнул рукой старичок, и, не плутая более, вернулась домой, решив впредь не трогать уже всю эту странную народную магию, не давшую ничего, кроме стертой ноги. Правда, явно не захотевший встретиться с болотным старичком Вырин после этого похода опять исчез. И это исчезновение вкупе с его странным поведением в лесу все-таки утвердило Марусю в существовании некой силы, которую, впрочем, можно назвать как угодно, хоть Лешем, хоть университетским профессором на отдыхе. На завтра был второй спас, и три с половиной бабки, обитавшие в Бекове, давно уже слезно молившие Марусю отправиться с ними в ближайшую церковь, то есть в наконец-то превозмогли ее непонятное упрямство. Они почему-то свято верили в то, что новая городская насельница может одним движением руки остановить попутку, а то и автобус. Ехать в переполненную модную церковь Марусе не хотелось. Уже несколько лет, еще живя в городе, она полюбила отмечать этот почти языческий праздник где-нибудь в крошечной сельской церквушке. Там, где разнообразие выложенных на столы и полы плодов так славно сочетается по цвету с простыми и старыми иконами, и где в светлой службе читается живое благословение всем земным радостям. Она любила этот странный, ни с чем не сравнимый запах воск и яблок, поздних цветов и накрахмаленных до синего хруста старушечек платочков запах прощания, слившегося с надеждой. А в Рождествено явно понаедут городские эстеты, станут изображать набоковских гостей и испортят всю прелесть воистину деревенского праздника. Однако в тысячный раз упрекнув себя в неуемной и неуместной гордости, Мароси согласилась и уже в половине седьмого тряслась в автобусе, зажатая с обеих сторон скрипящими кочинами капусты и дышар дыша развобокими яблоками. Впрочем, теперь она уже не жалела о поездке, решив, что как раз в Рождественнике и можно будет спросить у старожилов и о таинственном острове, и о странном его обитателе, а заодно уж и о чудаковатом профессоре. Вокруг Красной Церкви плескалось разноцветное людское море, в сотни раз умноженное и отраженное красками принесенных даров. Священник, видно, уже давно кропил горы огурцов, брюк, яблок и появившихся на таких праздниках не столь давно арбузов, дынь и даже авокадо с манго. Достояв службу, До того самого места, когда, по идее, весь храм должен единым дыханием отчитать символ веры, а на самом деле едва подшептывает двум-трем старухам, Маруся решила выйти, в очередной раз упрекнув себя за то, что так и не удосужилась выучить эти красивые и простые слова. Она уже осторожно проталкивалась сквозь толпу к выходу, когда до ее слуха вдруг донесся шепот двух мальчишек, лет по десяти, которых сюда явно загнали какие-нибудь прабабки. Разговор этот чем-то насторожил ее. Да ну, все говорят, что там жуть какая-то, и огромный пес сторожит, загрызет еще нафиг. Дурак ты, Валька! Сегодня что? Говорят, спас. А больше ничего не говорят. Эх, ты лето в деревне прожил. Они черта не знаешь. Соседняя бабка, секунду назад казавшаяся ушедшей в молитву, вот тут же, не изменяя благостного выражения лица, больно ущипнула юного богохульника защику. Узлы дня огрызнулся тот, но продолжил. Так вот, бабка Антонова говорит, что сегодня еще и гороховые разговины. Чего-чего? Того! Он опасливо покосился на соседку. Историю знать надо. Он сладострастно испытывал терпение товарища никак не меньше полминуты. — Можно лазать по всем чужим гороховым полям и жрать волю. А там, я сам видел, вот такое поле, и горох жирный-прижирный. Наверное, тот псих в шляпе с ленточками откуда-нибудь из-за границы привез. Здесь такого нету, я уж везде все обшарил. Второй мальчишка согласно кивнул, и они тоже стали пробираться к выходу. Маруся, застывшая была на месте во время этого заговорческого перешептывания, двинулась за ними. Огромная собака и псих в шляпе с лентами, хотя и не очень правдоподобно, но каким-то непонятным образом связывались у нее с потерянным в лесах островом и его обитателем. А мальчишки всегда народ ушлый и знает порой куда больше, чем взрослые, тем более в делах, касающихся чего-нибудь непривычного и таинственного. Парочка юных заговорщиков с зайцами перескочила шоссе и помчалась по правому берегу в сторону ляд. Лядами в русском языке называются пустоши, поросшие молодым леском. Маруся, проклиная стертую ногу и так и не купленные новые кроссовки, поспешила за ними в то и дело спадающих старых голубых босоножках. Однако она быстро забыла про все неудобства, поскольку с детским восторгом вдруг почувствовала и себя тоже героем своих переводов. Сэр Эндрю тут же запахнул вишневый плащ и бесплотной тенью помчался вдоль берега зеленого Арнок Понтовекью. Мальчишки быстро свернули влево, и Марусе пришлось продолжить погоню по лабиринту дорожек, видимо, лет сто назад бывших парковыми, а теперь превратившихся в лесные. Вьетнамке пришлось взять в руки и скользить по слежавшейся хвое уже босиком. Парк незаметно, но быстро переходил в лес. И Маруся вдруг и в самом деле совершенно отчетливо поняла, что это и есть тот самый, уже как будто бы навсегда потерянный ею барок. Правда, на сей раз он выглядел как-то уж слишком правильно и картинно. Матово синела голубика, сверкали сталью бочишки, забытыми свечками стояли непонятно откуда взявшиеся здесь люпины, а над всем этим скользили раи бабочек всех размеров и оттенков от лилового до розового и черного. На секунду отвлекшись на созерцание этого пиршества духа, ибо назвать скопище бабочек пиром плоти у нее как-то не поворачивался язык, Маруся потеряла из виду обе синие спортивные курточки своих неожиданных проводников. Поначалу она даже не расстроилась, а обрадовалась. Дорога теперь и так ясна, а бегать босиком по лесу занятие все же не из приятных. Но, пробродив вокруг с полчаса, Она так и не нашла ни болотца, ни тропки к озеру. Оставался единственный ориентир в виде горохового поля, которого, правда, в тот раз она не видела. Перестав бессистемно метаться из стороны в сторону, Маруся действительно очень быстро вышла на край желто-зеленого пространства, уже с заметными проплешинами, над которым витал сытный и смачный дух поспевшего гороха. Прислушавшись, Маруся различила и чавкающий хруст. Но не собаки, не жути... Не тем более человека в шляпе с лентами, здесь не было их в помине. Тогда она медленно пошла по самой опушке, стараясь не спугнуть воришек, но поле все не кончалось и не кончалось. Судя по солнцу, давно миновал полдень, стихли редкие птицы, а кузнечики в горохе, вероятно, не водились, стояла глухая тишина, давно неприятная человеку городскому, давно забывшему о слиянии с природой и во всякой земной тишине, чувствующему только подвох и опасность. Маруся тоже занервничала и уже несколько раз вспомнила об оставленном дома вырине. Все-таки с собакой, открытой другим мирам, в лесу чувствуешь себя куда надежнее. И тут, словно в ответ на ее мысли, по кустам леса прошуршало что-то большое и быстрое. За время, прожитой в Бекове, она, к счастью, успела растерять многие городские предрассудки и знала, что летом медведя и кабана слышны издалека. Рысь, наоборот, не услышишь, а волк сыт. Словом, бояться в лесу в это время можно либо змеи, или и даже, скорее всего, человека. А поскольку это было ни то и ни другое, Маруся тут же упала в гороховые заросли и почти неслышно поскребла сухую землю, надеясь, что животное, привлеченное этим мышиным звуком, так или иначе выйдет на опушку. Действительно, через пару минут из кустов наполовину посунулся роскошный немецкий дог с вываленным от жары языком На какое-то мгновение жуткая мысль о бешенстве пришла Маруси в голову. Но пес стоял совершенно спокойно, и она усилием воли прогнала ее. Однако даже секундный испуг погнал адреналин, и над полем промчался тот самый запах страха, который чувствует любое животное. Док тревожно повел носом, но в карих глазах его появился не азарт, а наоборот недоумение и смущение. Пес судорожно зевнул и втянулся обратно в кусты, после чего до слуха Маруси донеслась торопливая и нетаящаяся поскачка. Несомненно, именно о нем говорили вездесущие мальчишки, и он действительно охраняет это поле. В разум собак Маруся верила, и, чувствуя себя невиновной в грехе воровства, спокойно поднялась и пошла дальше, несмотря на появившееся вдруг чувство голода, не став рвать стручков. Она шла краем поля, огибая сиреневые, весьма декадентски поросшие из урудного мхом валуны, Думала о своем и совсем потеряла ощущение времени. По небу побежали тучки, а потом горизонт и вовсе затянулся мрачной пеленой. Однако ощущений близкого дождя не было, и гороховое поле все не кончалось. Никаких признаков мальчишек тоже не было видно. Маруся устала и уже решила было повернуть обратно, как над полем вдруг промелькнуло что-то цветное, нездешнее. Поначалу ей показалось, что это просто облачко бабочек, которых, по сочиненной за кеном традиции, здесь действительно развелось множество, но, приглядевшись, она увидела, что над из желто-зеленой путаницы растительности проплывает плетеное канатье с развивающимися алыми лентами. Бред! Игра воображения! — мелькнула у Маруси. на переводилось. И, нырнув в первую попавшуюся ловчонку на гринцу, сэр Эндрю купил столь распространенный на каналах шляпу гандальера с падавшими на плечи атласными лентами. Однако, приблизившись к ней совсем близко, словно давая возможность удостовериться в своей реальности, шляпа вдруг стала быстро уплывать вдаль. Артемий Николаевич громко крикнул о и рванулась в густые переплетения, оказавшиеся почти непроходимыми. Но догнала она его лишь тогда, когда он уже стоял на берегу острова, и белый его фланелевый костюм был совершенно сух.